Стаффа сел в кресло командира одноместного боевого курьерского корабля и посмотрел на экран, висящий над панелями управления у него над головой. Датчики каждой из систем светились зелеными огоньками. Стартовые панели информировали, что корабль готов к выходу в космос. Стафф включил реакторы. Он медлил и не начинал процедуру запуска, глядя вверх на огни шлюза. Смутное предчувствие наполнило его – Он представил себе первое чувство паники, которое охватит Скайл, когда она поймет, что он исчез. Потом она найдет сообщение, которое он оставил ей. Да, она будет проклинать его, на чем свет стоит. И как будут пылать ее лазурные глаза. Спасите боги любого, кто попадется ей в таком настроении. Странное тепло наполнило грудь Стаффе. Она выглядела еще более красивой, когда приходила в ярость. Гордость наполнила его. Он не мог бы оставить и триатическую систему в более надежных руках. За эти годы он привык полагаться на нее, и никогда это не было столь очевидным, как в эти дни после его встречи с претором. Скайла поставила на уши службу безопасности, ему пришлось приложить уйму сил, чтобы ускользнуть от них незаметно. Но с другой стороны, такой опытный лис, как господин командующий, всегда оставляет запасной выход из норы. «До свидания, Скайла. Позаботься о них». Он включил предстартовый отсчет и нажал кнопку включения программы полета. Глядя на экран над головой, он видел, как огни и стены шлюза скользнули назад, когда корабль вылетел в черный вакуум. Прямоугольник шлюзовых огней сиял на фоне черных скелетов радиолокационных антенн и скалистой серо-синей поверхности астероида, покрытого кратерами, за бесчисленные годы и триотических бомбардировок. «Сын, я иду за тобой», – прошептал Стаффа. Выражение его лица стало напряженным от странного ощущения потери мертвящего душу. Горло у него сжалось. «Осторожно, Стаффа. Это чувства играют с тобой, затуманивают твою способность мыслить здраво». «Думай ясно», – Все это в твоём мозгу». Взяв себя в руки, он застучал одетыми в броню скафандра пальцами по клавишам, вводя коррекции курса в главный навигационный компьютер. Удовлетворённый математическими расчетами, он протянул руку и погладил гладкую поверхность шлема. Он ощутил подсознательно тепло и давление, надев его на голову. Знакомые ощущения движения и работы корабля проникли своими щупальцами в его мозг. Одну за другой он проверил команды и включил лазеры. Майлз Рома собрался с духом и улыбнулся почетному караулу блестящих одетых компаньонов. Его желудок сжался от страха при виде их мощи. За суровым выражением покрытых шрамами лиц, Скрывались, как он догадывался, насмешка и презрение к его жирному телу. А чего они ждали? Чтобы он выглядел как умирающий из голоду нищий? Полнота Нассасси служила признаком процветания, особенно во времена, подобные нынешним, когда так много планет голодает. Он подарил им еще одну улыбку, ковыляя мимо них. «Подумать только». Каждый из них, должно быть, убил сотню человек, хладнокровно, собственными руками. Не говоря уже о тех, кого они разорвали на куски взрывами. Он старался подавить дрожь, и ему это удалось. Святой Сасса оказал ему честь, поручив эту миссию. Но, очутившись лицом к лицу с убийцами, почувствовал пугающий холодок от осознания собственной уязвимости в своем жирном брюхе. Интриги при дворе Сасса отошли на задний план. Позади Майлза его свита из помощников и придворных толпой вывалила из шлюза в приподнятом настроении, довольная представившейся возможностью изобразить больших господ перед варварами, покрасоваться своими роскошными одеждами и утонченными манерами. Майлз оглянулся, ища командующего, и остановился, когда красивая женщина, стоящая во главе встречающей делегации, поймала его взгляд. Сердце его на секунду замерло, когда он рассмотрел ее. Волосы, подобные ледяному золоту, были собраны в плотный узел, переливающийся над левым плечом. Она была одета в облегающую белую одежду, прошитую блестящей нитью, и носила удивительные драгоценные камни. Золотое ожерелье обнимал грациозную шею. С изумлением он узнал в нем ворот космического скафандра. Клянусь святым Сассой, весь ее костюм был из боевой брони, пригодной для выхода в открытый космос. В то же время он демонстрировал ее тело самым поразительным образом. Он с трудом оторвал взгляд от выпуклости ее высокой груди и перевел глаза на тонкую талию, плоский живот, тугие бедра, и затем вниз, на ее прекрасные длинные мускулистые ноги. У нее был вид гибкой пантеры, который завораживал его и заставлял пульс усиленно биться. Он наклонил голову и одарил ее одной из своих самых тонких улыбок. Она ответила на его приветствие и, к тому же, совершенно беззастенчиво. «Ну, надо будет поговорить с командующим после окончания деловых переговоров, или даже раньше». Каким удовольствием будет получать удовлетворение своих потребностей с помощью невероятно прекрасной женщины? В конце концов, признался себе Майлз, куртизанки, которых он привез с собой, никуда не денутся. А эта жемчужина с лазурными глазами будет принадлежать ему. Он терпеливо ждал, ища глазами командующего и размышляя о красавице блондинке. К его удивлению, именно она шагнула вперед, когда его. Команде, наконец, удалось выстроиться позади него. В ее движениях не было наигранности, они были естественными. Она низко поклонилась, неправдоподобно голубые глаза смотрели на него без малейшего колебания. Ее голос прозвучал твердо. «Господин Майлс Рома, я командир эскадрильи компаньонов Скайла Лайма. От имени командующего я приветствую вас во владениях и триодической системы». В знак уважения, которое мы испытываем к его святейшеству, мы взяли на себя смелость предоставить в ваше распоряжение и в распоряжение вашей свиты апартаменты. Командующий посылает свои приветствия и надеется, что вы останетесь довольны. Командующий шлет самые искренние извинения и сожаления по поводу того, что его задержали дела и обязанности. Он не смог встретить вас лично. Если вам понадобится моя помощь, не стесняйтесь послать за мной». «И я позабочусь о том, чтобы ваше пребывание было приятным». Она снова поклонилась, приложив руку к своей красивой груди. Майлз Рома с готовностью улыбнулся. Командующий задерживается. «Стаффе не прибежал встречать представителя Сасса? В самом деле? Неужели этот выскочка-наемник думает...» «Или нет? Погодите. Может быть, это хитрость Стаффе?» «Возможно, средства повысить ставки?» «Хитрый шаг опытного дельца, чтобы выторговать большую оплату за свои услуги!» «Мы чрезвычайно рады, командир эскадрильи!» «С удовольствием принимаем ваше радушное гостеприимство!» «Мы с нетерпением ждем длительных и плодотворных бесед с командующим и его офицерами!» «Боюсь, однако, что путешествие было утомительным!» «Ваше гостеприимство, подобно дождю, проливающемуся на измученные пески Этарии и освежающему нас надеждой!» Она снова поклонилась. «Тогда я не буду задерживать вас!» Она подняла руку. «Почему у меня такое чувство, что она солгала?»